«Это малютка с фантазиями», — сказала Ребекка Дью, когда я рассказала ей о своем приключении. «Право же, Гилберт, в этой встрече было что-то от самого настоящего приключения». Говорит мне однажды, «Вы боитесь львов, Ребекка Дью?» «Никогда ни одного не встречала, так что не могу сказать, — говорю» в завтра будет сколько хочешь львов говорит она но это все будут хорошие дружелюбные львы детка говорю от тебя одни глаза останутся если будешь так глядеть она смотрела прямо сквозь меня на что то что видела в этом своем завтра у меня глубокие мысли ребека дью говорит она Беда этой девчушки в том, что она мало смеется. Я вспомнила, что Элизабет ни разу не засмеялась во время нашего разговора. У меня такое ощущение, что она не умеет смеяться. Большой дом, где она живет, такой безмолвный, унылый, в нем никогда не звучит смех. Даже сейчас, когда повсюду буйство осенних красок Он остается скучным и мрачным. Маленькая Элизабет слишком часто вслушивается в неясные шорохи. Я думаю, что одной из целей моей самерсайдской жизни будет научить ее смеяться. Ваш нежнейший и вернейший друг Анна Ширли. По скриптум. И это тоже Из любовных писем, которые писала бабушка тетушке Четти. Глава третья. Шумящие тополя. Переулок призрака. Саммерсайт. 25 октября. Гилберт, дорогой, только представь, я ужинала у хозяек Кленового холма. Мисс Эллен собственноручно написала приглашение. Ребекка Дью была чрезвычайно взволнована. Она никак не думала, что они обратят на меня внимание, и тут же выразила уверенность в том, что это сделано ими отнюдь не из дружеских побуждений. «У них какие-то дурные намерения, это я точно знаю», — воскликнула она. «Да и саму меня тревожили те же подозрения». «Непременно наденьте ваше лучшее платье», — распорядилась Ребекка Дью. «И я надела моё красивое новое платье из кремового чалиса, приколола к нему лиловые фиалки и уложила волосы по-новому, волнами над лбом Эта прическа мне очень к лицу». Хозяйки Кленового холма, без сомнения, по-своему очаровательны. Думаю, Гилберт, что я могла бы полюбить их, если бы они позволили мне это сделать. Их дом — гордый особняк, отгородившийся деревьями от обыкновенных домов, с которыми не желает знаться. В саду рядом с ним стоит большая белая деревянная женская фигура, прежде украшавшая нос знаменитого корабля капитана Эйбрахама Прингля. «Пойди и спроси у нее». А возле парадного крыльца вздымаются волны кустарниковой полыни, которую привезли с собой из Старого Света Первые переселившиеся в Америку Прингли. У них есть еще один знаменитый предок, который сражался в битве при Миндене, и его шпага висит на стене в гостиной рядом с портретом капитана Эйбрахама Прингля. Примечание. Минден, город на территории Германии, близ которого в 1759 году во время Семилетней войны войска англичан и их союзников нанесли поражение французской армии. Конец примечания. Капитан был отцом мисс Сары и мисс Эллен, и они им очень гордятся. В доме внушительных размеров зеркала над черными рифленными каминными полками, старинная горка с восковыми цветами в ней, картины, запечатлевшие красоту когда-то бороздивших моря кораблей, венок из волос, в котором есть локон каждого из известных прингли, множество больших морских ракушек, а на кровати в комнате для гостей стеганое одеяло с узором, из крошечных крылышек. Мы сидели в гостиной на шаротоновских стульях красного дерева. Примечание. Шаротон — стиль мебели XVIII века. Конец примечания. На стенах обои в серебряную полоску. На окнах тяжелая порча. На одном из массивных столиков с мраморной крышкой красивая модель корабля с малиновым корпусом и снежно-белыми парусами знаменитого под названием «Пойди и спроси у неё". С потолка свисает огромная люстра, вся из стеклянных подвесок. Круглое зеркало с часами в центре было привезено капитаном Эйбрахамом из чужих краев. Все это просто чудесно. Я очень хотела бы, чтобы что-нибудь в этом роде было в нашем доме мечты. Даже тени на Кленовом холме красноречивы и привержены традициям. Мисс Эллен показала мне миллион, или что-то около того, фотографий принглей, многие из них до в кожаных футлярах. Большой пятнистый кот вошел в гостиную и вскочил ко мне на колени, но тут же был выпровожден на кухню. Мисс Эллен извинилась передо мной. Но, как я подозреваю, сначала она извинилась в кухне перед котом. Разговор поддерживала главным образом мисс Эллен. Мисс Сара, маленькая, в черном шелковом платье, на жестко накрахмаленной нижней юбке со снежно-белыми волосами и черными, как ее платье, глазами, со сложенными на коленях худыми жилистыми руками в изящных кружевных оборках, красивая, кроткая, печальная, казалась слишком слабой даже для того, чтобы разговаривать. И все же, Гилберт, у меня возникло впечатление, что все Прингли, включая саму мисс Эллен, пляшут под ее дудку. Ужин подали великолепный. Вода была холодная, столовое белье красивое, блюда и бокалы тонкие, прислуживала за столом горничная, почти такая же высокомерная и аристократичная, как и ее хозяйки. Но мисс Сара притворялась глуховатой всякий раз, когда я обращалась к ней, и, глотая каждый кусок, я боялась, что он, он застрянет у меня в горле. Вся моя храбрость испарилась. Я чувствовала себя, как несчастная муха, севшая на липкую бумагу. Нет, Гилберт, мне никогда, никогда не победить и не покорить королевский род. Мысленным взором я уже вижу, как подаю заявление об уходе с должности после Рождества. В борьбе против такого клана у меня нет никаких шансов на успех. И все же я не могла не испытывать некоторой жалости к старым леди, когда смотрела на их великолепный дом. Когда-то он жил. Здесь зарождались и умирали, испытывали радость, любовь, надежду, страх, отчаяние, ненависть. А теперь у него нет ничего, кроме воспоминаний, которыми живут его хозяйки и их гордости за предков. Тетушка Четти ужасно расстроена. Сегодня, доставая для меня чистые простыни, она обнаружила посередине одной из них залом в виде ромба. Она уверена, что это предвещает скорую смерть в доме. Тетушка Кейт очень недовольна такой суеверностью.